переговорах между боярами и датскими посланниками, которые будут сопровождать Вальдемара. Патриарх все еще не знал о религиозных пунктах соглашения. Цветаев, протестантство, сноска, первая страница, 483. В июле Марселис отправился из Москвы к королю христиану с посланием царя. Он представил это послание 31 августа. Король был так доволен службой Марселиса, что посвятил его в рыцари 17 сентября 1643 года. 28 октября 1643 года патриарх был официально уведомлен о миссии Марселиса и о предстоящей помолвке Вальдемара с Ириной. Обещания, данные Вальдемару по поводу свободы решения в вопросе религиозной веры, все же не было упомянуто. В то же время Вальдемар со своей свитой и двумя датскими посланниками отплыл из Копенгагена в Данск-Данск, а затем направился через Польшу, Псков и Новгород, в Москву, куда и прибыл 21 января 1644 года. После того, как Вальдемар отдохнул от своего утомительного путешествия, царь неофициально посетил его и обнял как сына. Три дня спустя Вальдемар торжественно принят царем Михаилом и царевичем Алексеем. 3 февраля У датских посланников было предварительное совещание с боярами и дьяками посольского приказа для обсуждения деталей, касающихся статуса Вальдемара в Москве, а также условий торгового соглашения. На следующий день царь Михаил нанес визит Вальдемару. Все, казалось бы, шло гладко, но неожиданно возникло препятствие. Патриарх Иосиф не только настаивал на том, чтобы Вальдемар принял православие, но и чтобы он был крещен по московскому обычаю, будучи трижды погружен в воду, правило установленное для обращающихся иностранцев патриархом Филаретом. Позиция патриарха нашла поддержку у некоторых влиятельных бояр. Одним из них был наставник царевича Алексея Борис иванович Морозов. Отношение Морозова можно было объяснить его желанием воспрепятствовать женитьбе Вальдемара на Ирине, поскольку тогда он стал бы претендентом на русский трон и, соответственно, соперником Алексея. Что же касается патриарха, для него возможность того, что Вальдемар станет царем, делала обращение его в православие, Абсолютно обязательным. 8 февраля 1644 года патриарх послал обрусевшего немца Дмитрия Франц Францбекова к Вальдемару, чтобы убедить того принять православие. Вальдемар возразил, что подобные требования противоречат условиям уже согласованным. Затем он обратился к царю, Последний принял Вальдемара 13 февраля и сказал, что он считает Вальдемара своим сыном и что, как его отец, он желает его обращения в православие. Вальдемар ответил, что он готов быть послушным царю, как своему отцу, во всем, кроме веры, и попросил позволения возвратиться домой. Царь возразил, говоря что об этом не может быть и речи, так как это становится международным скандалом. Затем царь предложил, чтобы убедить Вальдемара устроить религиозный диспут между патриархом и другими представителями православия с одной стороны и капелланом Вальдемара Маттиасом Вельбахером с другой Диспут принял форму обмена посланиями, трактатами, обоюдными опровержениями, в то время как Вальдемар вынужден был оставаться в Москве в условиях близких к домашнему аресту.